Важное сообщение 2. Через два года учительница Виктория Сергеевна Самохина поменяла профессию и работает оператором в банке, получает денег в три раза больше, чем прежде и очень скучает по школе.